Быстрые советы. Что делать, если? Если вы дослушали книгу до этого места, то не хуже меня сможете ответить на все вопросы этого раздела. Но, возможно, так случилось, что первым делом вы заглянули в этот раздел, так как вам нужна срочная помощь по одной из этих ситуаций. Если так, тогда вот пошаговые инструкции, как вести себя в проблемной ситуации. Первое кассовый разрыв причины возникновения отсутствие системы контроля платежей отсутствие платежного календаря отсутствие управления долгами высокая дебиторка неправильный управленческий учет или его отсутствие решение заморозить все платежи сформировать отчет о движении денежных средств проанализировать денежные потоки Если работаем в минус, сократить расходы и выплаты, внедрить платежный календарь. Вторая. Прибыль есть, а денег нет. Причина возникновения. Прибыль есть, но денежные средства заморожены в дебиторской задолженности, запасах или долгосрочных активах. Решение. Составить управленческий баланс и понять, в чем заморожена прибыль и почему она не конвертируется в деньги. Третье. Нет понимания, куда движется бизнес. Причина возникновения. Отсутствие четкого финансового планирования. Отсутствует финмодель и отчет план-факт. Решение. Построить финансовую модель и внедрить отчет план-факт, чтобы регулярно отслеживать ключевые показатели. Четвертое. Компания получила убыток. Причина возникновения превышение расходов над доходами, падение продаж, неэффективные покупки, внимание собственниками денег из бизнеса бесконтрольно. Решение. Провести анализ доходов и расходов, сократить издержки, пересмотреть зарплатные схемы, например, переход на безокладную систему, искать новые рынки сбыта и внедрять новые продукты, работать с текущими клиентами и увеличивать продажи. Пятое. Есть штатные финансисты, но целостной картины нет. Причины возникновения. Низкий уровень компетенций, разрузненная работа без стратегического управления. Решение. Привлечение финансового ментора или аутсорсинг финансового директора для систематизации работы и создания общей картины. Шестая. Сложности с контролем дебиторской и кредиторской задолженности. Причины возникновения. Отсутствие системы учета задолженностей, неверно выбранный метод учета, кассовый вместо начисления или 2D вместо 3D, отсутствие работы с должниками. Решение. Внедрить контроль дебиторки и кредиторки, разработать графики погашения, вести переговоры с контрагентами. Седьмая Хаос и беспорядок в финансах. Причины возникновения. Отсутствие управленческого учета, отсутствие ответственного лица, несвоевременное формирование данных, несистемное бюджетирование, отсутствие контроля над исполнением бюджета и регламентов. Решение. Отладить управленческий учет, внедрить регулярное планирование и бюджетирование, контролировать исполнение бюджета, наладить регламенты по финансовым процессам. Восьмая. Высокая себестоимость. Причины возникновения. Чрезмерные закупки, несбалансированное управление складскими запасами. Решение. Оптимизация логистики и закупок, расчет оптимального уровня запасов, внедрение ABC-XYZ-анализа. Девятое. Высокие налоги и штрафы от госорганов. Причины возникновения. Некомпетентная бухгалтерия, ошибки в учете и отчетности. Решение. Повышение квалификации бухгалтерии, отказ от рискованных схем оптимизации налогов, устранение причин штрафов. 10. Выручка растет, но прибыль не увеличивается. Причины возникновения. Рост расходов пропорционально доходам, низкая маржинальность, неэффективные процессы. Решение. Анализ маржинальности продуктов, внедрение управленческого учета, расчет юнит-экономики. 11. Проблемы с получением финансирования. Причины возникновения. Неподготовленность к переговорам с инвесторами и банками, непрозрачная финансовая документация. Решение. Подготовка пакета документов, создание бизнес-плана и финансовой модели для привлечения финансирования. 12. Постоянная нехватка денег. Причины возникновения. Долгий операционный цикл, низкая оборачиваемость денежных средств. Решение. Анализ оборачиваемости средств, внедрение платежного календаря и отчета о движении денежных средств, работа над улучшением операционного цикла. 13. Непрозрачная система начисления зарплат и бонусов. Причины возникновения. Запутанные мотивационные системы, неэффективный состав KPI. Решение Разработка системы KPI и мотивации персонала, привязанные к финансовым показателям. 14. Нет понимания рентабельности направлений бизнеса. Причины возникновения. Смешение финансовых потоков и отсутствие управленческого учета по направлениям. Решение. Внедрение управленческого учета на уровне направлений и подразделений. 15. -е. Невозможность прогнозировать финансовые результаты. Причины возникновения. Отсутствие финмодели или финплана или несвоевременная их подготовка. Решение. Составление финансовой модели бизнеса, регулярная сверка плана с фактом, корректировка плана. 16. -е. Растущие постоянные расходы, которые съедают прибыль. Причины возникновения. Неконтролируемые новые расходы, отсутствие бюджетирования. Решение. Аудит операционных расходов, внедрение бюджетирования, оптимизация бизнес-процессов. 17. -е. Слишком много ручной работы в финансовых процессах. Причины возникновения отсутствие автоматизации управленческого учета и отчетности отсутствие синхронизации между бухгалтерской и управленческой программой решение автоматизация управленческого учета 18 -е. бизнесу не хватает стратегического видения причины возникновения отсутствие долгосрочной финансовой стратегии решение разработка финансовой стратегии определение точек роста Определение ответственных за рост. 19. -е. Плохое планирование сезонности доходов и расходов. Причины возникновения. Игнорирование сезонных колебаний бизнеса, неумение планировать сезонный спрос или учитывать сезонное падение. Решение. Построение сезонного бюджета, создание резервов для низких периодов продаж. 20. -е. Некорректное ценообразование. Причина возникновения. Неумение считать полную себестоимость, отсутствие конкурентного анализа. Решение. Расчет полной себестоимости, проведение конкурентного анализа, выбор метода ценообразования, отслеживание результатов. 21. Нет системы отчетности для собственника или руководителей. Причины возникновения. Отсутствует управленческий учет, не внедрены основные отчеты собственника. Решение. Разработка системы регулярных отчетов. P&L, Cash Flow, Balance Sheet, KPI. 22: Бизнес убыточен, но причина непонятна. Причины возникновения. Отсутствие управленческого учета, Отсутствие квалифицированного специалиста, финансового аналитика. Решение. Наем квалифицированного финансового аналитика или финансового директора на аутсорсинге, постановка и внедрение управленческого учета.